Глава двенадцатая Воскресенье прошло практически безоблачно. Маргарита ушла из дома еще до того, как братец изволил проснуться. Несколько часов она с удовольствием рисовала в полном одиночестве, затем к ней присоединилась подруга и потащила гулять по парку. Вики всегда не сиделась на одном месте. На пару они облазили практически все заросли, затем отправились гулять на набережную. Стоит отдать альшанской должное, она ни о чем не расспрашивала. Вчера, когда разозленная подруга с горящим взглядом вернулась в клуб, она поинтересовалась, что случилось. В ответ на нее так сверкнули глазами, что Вика сочла за благо притвориться кустиком, позитивным, зеленым и не умеющим разговаривать. При всех своих недостатках она была девушкой не глупой, к тому же прекрасно знала Риту и понимала, что сейчас ее теребить бесполезно. В итоге вернулась Марго домой только вечером, ближе к пяти часам. Настроение уже стабильно находилось на отметке хорошо, где неправда выдался отличный, позитивный, и что больше всего ее радовало, стабильный, никаких сюрпризов, ни радостных, ни неприятных, все как она привыкла, гораздо лучше того, что творилось в эту сумасшедшую субботу. Что с выводами она погорячилась, Марго поняла, когда увидела сидящего, как ни в чем не бывало на подоконнике между пролетами глеба с ноутбуком на коленях. Услышав шаги, он поднял голову, захлопнул крышку ноутбука и подошел к девушке. «Привет», — улыбнулся он, и ямочки заиграли на его щеках. «А я тут тебя поджидаю». «Да?» — вежливо удивилась Маргарита. «А зачем?» «Вот». Вытянув руку, Глеб протянул ей небольшой, но чертовски милый букет ландышей. Я извиниться пришел. «За что?» — недоуменно поморщилась девушка. «Ну как?» — растерялся Левицкий. «За это поцелуй я не хотел тебя напугать». И такой искренне жаркий взгляд, что Рита смутилась. «Думаю, не стоит на этом зацикливаться», — улыбнулась она. «Ты просто хотел меня проучить». К таким выводам она пришла, как только перестала злиться, а отходила Рита быстро. «Действительно, зачем еще известный бабник мог поцеловать ее в такой ситуации? Слишком разные у них отношения к жизни, чтобы было что-то общее». Тем лучше, хотя этот поцелуй был интересным. Проучить? Словно не веря услышанному, переспросил Глеб и скривился в усмешке: да-да, конечно, именно проучить. Чертова девчонка издевается над ним, что ли. Вчера, как только взял себя в руки, Глеб пошел искать Марго, но так и не нашел: то ли она уже уехала, то ли весьма успешно от него пряталась. Он думал, что напугал ее своим напором, а девочка даже не осознала, что вчера могло бы произойти. Она решила, что он хотел ее просто проучить. Будь глеб способен на такие вещи разрыдался бы от разочарования. Вчера он четко чувствовал ее реакцию на поцелуй, а сейчас выясняется, что таким образом лишь пытался проучить. Спасибо, что сообщила хотя бы, только сейчас Левицкий начал понимать, что имели в виду Антон с Андреем, говоря, что с Ритой сложно и что она на него не поведется. Неужели у нее настолько низкая самооценка, хотя, вроде не похоже, всегда отвечает с достоинством, иногда с равнодушием, но никогда не флиртует. Интересно, почему? Неудачная любовная история. Ну вот, видишь, так что все нормально, невозмутимо откликнулась девушка. Так что не стоило извиняться, а за цветы спасибо. Ты Антона ждешь? Он вроде скоро должен прийти. Да нет, я ждал тебя. Совсем растерялся Глеб, которого впервые в жизни встречали так. Чтобы извиниться? Да мог бы и через Антона передать. Рассеянно откликнулась Марго, мысленно уже составляя план дел. Как ты это себе представляешь? Ухмыльнулся Левицкий. Передай своей сестре мои извинения за то, что я ее поцеловал. Маргарита невольно вспыхнула. В такой интерпретации ее предложение правда звучало глупо. Да, не лучшая идея. Смущенно улыбнулась она, нащупывая в сумке ключи. Вот не задача. Связка вылетела у нее из рук и через проемы между пролетами улетела на пару этажей ниже. Девушка печально вздохнула и собралась идти вниз по лестнице, как Глеб ее остановил. Я сам только никуда не уходи. А куда она могла уйти, тем более, когда ключи от квартиры в его руках? Да и невежливо это. Вернулся Глеб очень быстро. Передавая связку, парень ненадолго задержал ее руку в своей руке. «Я предлагаю такой вариант», — проникновенно произнес он. «В знак того, что ты на меня не обижаешься, ты сейчас напоишь меня кофе, и мы съездим в одно место». «Может, как-нибудь обойдемся без этого?» — поморщилась Маргарита. Тащиться непонятно куда ей не хотелось, тем более с ним. Левицкий явно не дружит ни с логикой, ни с головой. Не обойдемся категорически возразил Глеб. «Я же должен знать, что ты не держишь на меня зла. Ничего неприличного, клянусь, и обещаю тебе понравиться». И он нахально подмигнул. «Вот почему-то после этих слов стало страшно», — хмыкнула девушка. «Не подскажешь, почему?» На нее тут же посмотрели невинными зелеными глазками Кота и Шрека, словно возмущаясь, как на такое чудо, чудесное вообще, могли что-то плохое подумать. Маргарита закатила глаза и сдалась. Черт с ним в конце концов. Одна чашка кофе и поездка. Черт, пойми куда, и больше она его не увидит.